«Глава третья. Один плюс один. Ты рада, да? Отблагодаришь, если станешь королевой?» — довольно тарахтел нетрезвый маг. Он стоял, пошатываясь, но при этом неплохо соображал, раз мог думать о выгоде и вести переговоры. Пронырливый наглый тип. Мне понадобилось все мое самообладание, чтобы не врезать довольной физиономии. «Сними метку», — строго потребовала я. «Ты не спросил, согласна ли я участвовать в смотринах Мак Маг-искатель нарушил правила, пусть это и формальность, но у ведьмы всегда интересуются, согласна ли она стать невестой. — Я разрешение лепить на свою грудь золотой оттиск солнца не давала. — Да, нехорошо вышло. Шатен некоторое время морщил лоб, будто не понимая, что делать дальше. Наконец его лицо посветлело, и он произнес. — Будем считать, что спросил, да? — Нет, так не пойдет, — покачала я головой. Сними метку иначе я буду жаловаться королю. Жаловаться, чтобы монарх решил, будто тебе не нравится его сын?» фыркнул маг и снисходительно добавил. «Хочешь прогневить его величество? Я против, чтобы такая красивая ведьмочка была наказана. Значит, снимешь метку». С облегчением подытожила я его слова. Искатель опять потянулся к моей груди. — А все же какой пошляк! Метку ведь можно ставить на любую часть тела. Обычно выбирают руку невесты. Ай! — новая боль отвлекла от размышлений. Символ королевского дома с кожи не исчез, наоборот, стал ярче. — Ты что наделал, выпивоха паршивый? Выдержка окончательно меня покинула. «Ты ее закрепил!» «Да», — закивал радостно смертник. «Чтобы глупости не натворила. Теперь только король или принц смогут убрать знак, если решат, что не подходишь». Миг я смотрела в наглые глаза, осознавая услышанное. «Ах ты и рыжник хаосов! Да чтоб тебе всегда было пусто в чарке! Пол под нашими ногами содрогнулся, будто трактир встрепенулся, как живой. «Чтоб ты!» — договорить следующее проклятие не получилось. Мой рот накрыла широкая, грубоватая ладонь. Вторая легла на живот и притиснула к незнакомцу, стоящему позади. «Молчи, ведьмочка, если не хочешь понести наказание», — шепнул знакомый голос. Я обмерла. Представитель совета. Часть меня опасливо насторожилась. Ведьме поворачиваться спиной к магу нельзя. Я же и вовсе была прижата к его груди. Часть продолжала яриться на бессовестного искателя. А тот все недоверчиво повторял. «Ты меня прокляла? Прокляла?» Я дал шанс стать королевой, а ты меня прокляла. Ну ты и ведьма. Проклятие не завершено, неожиданно возразил представитель совета. Он меня защищает? Справедливый или коварный? Возмущенный искатель буркнул заклинание протрезвления и, зло глядя на меня, процедил. «Ты снимешь свое проклятие, ведьма, и будешь должна мне услугу. В твоих интересах приглянуться принцу иначе...» «Иначе не будет, Димитрис!» «Ты ничего ей не сделаешь. В смотринах участвуют добровольно!» Неожиданно произнес представитель совета. «Ты не спросил девушку, хочет ли она становиться королевой!» «Она вправе защищаться от произвола!» Димитрис пренебрежительно возразил. «Это же ведьма! Зачем ее спрашивать?» «Любая пищала бы от счастья, получив шанс очутиться в койке высшего аристократа!» «Любая пищала бы от счастья!» Гнев переполнил до краев. «Как же мне хочется ударить этого негодяя!» «Оказалось, не только мне!» Представитель совета выпустил меня из объятий и молниеносно шагнув вперед, врезал искателю. «Да так, что тот отлетел в стену!» Ошеломленно глядя на собрата по магии, Димитрис прошипел. «Сдурел, Янран!» Из-за ведьмы идёшь против своих? Янран? Представитель совета, которого час назад я видела голым? Янран Фарийский? Внутри разлился замораживающий холод. Смотрела настоящего ко мне спиной мужчину и не верила своим глазам. Длинный плащ из кожи янтарного питона подчеркивал мощь спины и ширину плеч. Двадцать лет назад фарийский, насколько помню, был поуже. Заматерел в сражениях со слугами хаоса? Или это не мой давний враг, а какой-то другой, Янран? Боги, пожалуйста, пусть это будет теска. Димитрис, у правосудия своих нет, холодно произнес мой заступник. Ты нарушил закон и продолжил оскорблять обиженную тобой ведьму. Вроде и голос не похож. У этого янрана он и стали, и крошек льда хочется внимательно слушать и упав ниц подчиниться законнику. Фу! Я мотнула головой, сбрасывая путы на вождение. Это все ментальная магия. Он, как Дмитрий, сокорежит. «Да что я такого сделал? У ведьмы тоже рыльцев в пушку, она меня прокляла!» «Не успела договорить до конца», — возразил представитель совета. «Даже если тебя задело, развеется вскоре». Недовольный искатель выставил ладони. «Ладно, ладно, сдаюсь, ты прав, Ейнран, и уже, глядя на меня, церемонно произнес. Приношу свои извинения, прекрасная госпожа, я готов понести наказание, если вас не выберет принц, женюсь сам». «Что?» — мой голос дрогнул. Но я осталась стоять на месте, хоть невероятно сильно хотелось расцарапать наглую морду искателя. Как же все странно. Двадцать лет назад я была и знаю, что в открытом противостоянии недолго продержусь. Сейчас, после обучения, я рвалась отстаивать себя. Не мудрая ведьма, а сток сен рядом с горящим домом. Спасибо за подарочки вечный. Не захотите замуж? Получите компенсацию? — хмыкнул искатель и довольно добавил. — Только и вы заплатите, если проклятие ко мне прицепилось. Я промолчала. — А что тут говорить? Если у среднестатистической ведьмы часто не работают проклятия, произнесенные по всем правилам, то у меня действенные даже экспромты обрывки. Попал пьянчуга. Не пить ему ничего за кваса. Я ухожу. Разбирайся с меченой сам Янран. Потерев пострадавший от кулака подбородок, искатель поднялся с пола и принялся стряхивать несуществующую пыль с одежды. Представитель совета продолжал закрывать меня своей широкой спиной, и чтобы следить за коварным искателем, мне приходилось выглядывать из-за живой стены. Однако это не злило, я четко понимала, что сейчас мне никто не страшен, кроме хозяина этой замечательной спины. Закончив приводить одежду в порядок, искатель хищно оскалился. — А ты, ведьма, знай, через три дня тебе лучше быть в Черополе, во дворце, иначе. Он сделал многозначительную паузу и с наигранным сочувствием продолжил. «Иначе метка начнет сжечь твою нежную кожу». Фальшивно свистывая веселый мотив, он зашагал в сторону лестницы. Мое сердце стучало быстро, громко. Изнутри распирало от возмущения. «Вот же троллья бородавка, а не мужчина!» натворил дел и перекинул ответственность на другого. А мне что теперь делать? От искателя гуляки я бы легко сбежала, а от добросовестного представителя совета? Он явился за хранительницей источника, а теперь вынужден еще и сопровождать в столицу невесту принца. Вот только это одна и та же женщина. Я. — Что придумать, чтобы непрошенный защитник отказался опекать вторую ведьму? — Я многое умею, но не раздваиваться же. Искатель прав, ведьмочка, насмотри смотри, наявиться придется. — Но не переживай, принц не любит рыжих, — сообщил ей Инран, не отрывая взгляда от удаляющегося мага так что общество наследника престола немного потерпеть придется. Заметано? Принц не любит рыжих, так что все горячие ведьмы достанутся нам. Заметано?» Подслушанные много лет назад слова выплыли из памяти так не вовремя. Будто мало мне болезненной подсказки. Маг обернулся, наконец являя свой лик. В волнении я видела его фрагментарно, темно-русые с медным отливом волосы, густой загар в конце весны. Высокий лоб, густые черные брови, удивительно ровный при поганом характере нос. Красиво очерченные скулы и мужественный подбородок с трехдневной щетиной. Из желтокарии глаза смотрели проницательно, С легким любопытством. Чувственные губы изогнулись В дружелюбные улыбки. Смотри, мол, какой я хороший. На завтрак юных ведьм не ем, Наоборот, им помогаю. Врал и не краснел. Двадцать лет назад ел, Я прекрасно помню. В году учебы Янран Фарийский Не зря прослыл грозой девичьих сердец и точно не проходил мимо симпатичных ведьм. «Ну, здравствуй, мой давний враг! Двадцать лет не виделись, еще бы столько провести вдалеке друг от друга. И я в столице, а ты у хаоса на задворках. Идеально было бы». Маг, в свою очередь, тоже внимательно меня рассматривал. В какой-то момент во взгляде проступили недоумение и плохо скрытая растерянность. «Мы с вами ранее не встречались», — мрачно поинтересовался Фарийский. Ферозия большая, но где-то в лавках зелий и трав пересечься могли. Я пожала плечами и старательно улыбнулась, пытаясь придать себе преданный щенячий вид. Боюсь, вышло не очень. Нахмурившись, Макс спросил. «Вам плохо?» «Ответ нет, с чего вы решили, я своевременно проглотила». Вместо него прошептала откровенную ложь. «Да, я так испугалась». А теперь немного слез, и мак, как и всякий мужчина, не любящий плаксивых женщин, сбежит. Вот только рыдать не хотелось. елки метелки надо носить в кармане, болотный лук для таких целей. Не переживайте, все обойдется, — заверил маг отстраненно. После первого этапа смотри надсеиваются невесты, которые не понравились принцу. Повторюсь, на ваше счастье он не любит рыжих. Ого, это семейное. Как однажды признался сам Кассий, его род основал рыжеволосый маг. Его правление было бурным и беспокойным. Зато годы у власти для темноволосого сына прошли спокойно. Рыжий внук вновь столкнулся с чередой проблем. В итоге один из королей Ферозии сделал закономерный вывод — рыжего правителя боги не принимают а значит, этот цвет волос под запретом. Если старшему сыну не повезло родиться рыжим, короны передавали младшему. Что тогда говорить об избранницах будущих королей? Приветствовался любой цвет волос, кроме проклятого. Когда перекрашивалась в черный, я не планировала обманывать Кассия в таком важном вопросе. Просто на тот момент думала, что дело лишь в личных предпочтениях. Узнав, что виновато проклятие, долго набиралась смелости, чтобы признаться. Не успела. Нас разлучили. Попав за небесе, я сразу поинтересовалась проклятием королей Ферозии. Как же хохотал вечный. Богом нет дела до цвета волос людей и уж точно они не выбирают любимчиков по масти, смотрят на душу. Под чистой случайности правление рыжих королей выпадало на неспокойные годы, которые создавали благодатную почву для последующего процветания. Ведь после спада всегда идет подъем. Пока я давала волю воспоминаниям, Фарийский продолжал меня мрачно рассматривать. Почувствовав, что он желает задать вопрос, я поспешила опередить. «Спасибо, что спасли. Если бы не вы, я горестно шмыгнула носом». Маг качнул головой. «Поблагодарите, когда исчезнет метка. Как я вижу, вы уже готовы к перемещению в Черополь? Вам придется потерпеть с отъездом один день. Ага, вместе будем ждать хранительницу. Вот же глупая ситуация. Как теперь выкрутиться? Я доберусь до Черополя самостоятельно, потому что не могу ждать. — Почему не можете? Мужчина прищурился и поинтересовался вкрадчиво. Вы ведь не планируете сбежать? Магия метки древняя, ее не обойти. Вы показались мне умной девушкой, которая понимает все риски. Не разочаровывайте. Заступиться, а потом невзначай оскорбить? В этом весь Фарийский. И через двадцать лет остается невыносимым грубияном. Я буду в Черополе вовремя и явлюсь на смотрины, клянусь. Торжественно пообещала магу, предусмотрительно не добавив, что стану участвовать. Потому что не стану ни за что. Я хранительница источника, а не рядовая юная ведьма. За три дня я должна снять метку да так, чтобы никто не узнал, что она была у хранительницы, особенно фарийский. Давний враг и без этого найдет повод позабаскалить. Да, как же это глупо вышло с подарком от Вечного и Меткой. Еще и я расслабилась, подпустила к себе искателя. Непростительно с моей стороны. Когда золотые искорки, подтвердившие искренность моих слов, потухли, Фарийский неодобрительно покачал головой. Не стоило. Почему? — удивилась я. Я бы поверил и так. А клятвой вы рискуете. Хм, о чем он? Видя недопонимание, маг объяснил. Если не сумеете прибыть в столицу вовремя, магия вас накажет. Да почему не сумею? Вспылила я. Из какой глушивы, госпожа ведьма! Прячу насмешку, спросил Фарийский из за небесья возвращается хранительница поэтому у портала в длинная очередь и ситуация не изменится в ближайший цикл а если новая хозяйка источника ферозии соизволит выслушивать паломников то очереди не исчезнут до конца сезона пока просители хоть чуть чуть не угомонятся а ведь он прав Я не подумала, что желающих попасть в столицу теперь в десятки раз больше. Впрочем, почему я переживаю? Я не собираюсь идти в Чарополь в юном облике. — А вы, господин Мак, как сами планируете попасть в столицу? — спросила с вызовом, отыгрывая образ порывистой, бесстрашно наглой ведьмочки. — Понятно, что просто покажет свой медальон. «Для члена Совета магов нет закрытых дверей и не существует очередей». Однако Фарийский удивил, не став указывать на очевидный промах. «Это страшная тайна, госпожа ведьма», — заговорщически сообщил он. «Узнайте ее, если позволите сопроводить вас в столицу. К тому же у вас будет приятная компания». Именно мне вы получается сопровождать хранительницу. Вы ведь хотите увидеть ее вблизи. Да каждый день вижу эту хранительницу в зеркале. Жаль ответить так нельзя. Одного не пойму. Зачем Фарийский старается, зазывая незнакомую ведьму к себе в попутчице. Переживает, что она, то есть я, заблужусь? Или понравилось? Вот же гад ползучий! Хм, мне неприятно, что Фарийскому может понравиться юная ведьма. Да он, скорее всего, женат. Я от души ему желала бурной семейной жизни. И, кажется, пожелания воплотились, судя по его плащу. Ему так хорошо в семейном гнездышке, что он ездил охотиться на янтарного питона, рискуя жизнью. елки метелки Вот это я прокляла мужика. Даже стыдно. Ладно, вру. Нисколечко не стыдно. Так ему и надо. Итак, госпожа ведьма, каков ваш ответ? Фарийский проявил раздражающую настойчивость. «Кстати, вы не представились. Сдалась я ему? Или он что-то подозревает? Я ведь сейчас не очень похожа на себя юную. Так, отдаленное сходство? Да и вряд ли Фарийский помнит внешность Зеи, подружки принца Кассия». У мужчин короткая память. Вдобавок целых двадцать лет прошло. «Благодарю за приглашение, но мне удобнее добираться в столицу одиночку», — вежливо отозвалась я. Фарийский кивнул, принимая ответ. «Хорошо, больше настаивать не буду. Но хоть имя упрямой самостоятельной ведьмы я могу узнать». Как маг, занимающий ступень выше рядовой ведьмы, он мог бы потребовать от меня выложить личную информацию. Но он не давил, и это подкупало. Желтоватые карие глаза смотрели прямо, удивительно искренне для мага. Эффи, озвучила я имя, которым привыкла называться последние двадцать лет. А полностью... Проникновенно спросил Фарийский, удерживая мой взгляд. Бездумно, лишь бы поскорее переключил свое внимание с моей персоны на что-то другое, ответила. «Эфизея». Ядовитая колючка, Мак усмехнулся, разрушая странный момент. «Вам подходит, Эфи». «Скажите, а назвали вас случайно не в честь Эфизеи Арбор?» «Может, вы даже родственницы?» Он скользнул по мне внимательным взглядом снизу вверх. «Я обмерла, внутренне холодея». «Как? Он помнит мое полное имя и фамилию?» Тотчас отвесила себе мысленную оплеуху. «Все просто. Ему напомнили, когда отправили за хранительницей». Даже преодолев ступор, я все равно не знала, что сказать. Маг ведь почувствует откровенную ложь. А как уклончиво ответить на вопрос о родстве с самой собой? Не представляла. Фарийский напряженно ждал, не сводя с меня потемневшего взгляда. Такое ощущение, что мой ответ для него судьбоносный. «Я...» «Да родственница, она родственница! Чего тут непонятного?» Недовольно фыркнул Чейл, спланировав мне на плечо. А еще девчонка-ученица Эфизея Арбор. Я испытала благодарность за вмешательство. Определить степень искренности его ответа сможет не всякий. Внимательным к мелочам ведьмам не всегда удавалось понять, когда кураторы врали, а когда говорили правду. А уж в намеках и недомолвках Чейл и вовсе мастер. Изумленно рассматривая полупрозрачного синего бурундука, мак кивнул, принимая ответ. Я выдохнула. «Рано!» «Если вы здесь, то и ваша наставница тоже?» — спросил Фарийский, прищурив из желтокории глаза. «Не могла же она отпустить юную ученицу одну в приграничный город?» Подтекст она ведь не дура» чувствовался очень ярко, пробуждая во мне злость. Стиснув зубы, я дружелюбно улыбнулась. Наставница уверена, что мне ничего не грозит. — Госпожа Эфизея культивирует в ученице самостоятельность? — с пафосом заявил Чейл. — Не бойтесь отпускать Эфи одну, она не пропадет. По прищуренным глазам мага было видно, ему есть что сказать. Он явно не одобрял поведение моей наставницы, считая ее жестокой. Как же странно. Или Фариски изразился гиперопекой, или за время, пока меня не было, ситуация изменилась, и одиноким молоденьким ведьмам может что-то угрожать? Еще раз благодарю за помощь, господин маг. Я постаралась искренне улыбнуться. «Прощайте». Жестом, позвав за собой метлу и сундук, поспешила покинуть Фарийского. «До скорой встречи, Эфи», — произнес он тихо, оставляя последнее слово за собой. «Угу, как же! Больше в этом облике он меня не увидит». Пока спускалась по лестнице, под ногами словно полыхала, Но я не бежала, от мага нет. Я временно отступала. Погруженная в свои мысли, я шла к выходу из большого барыша, не обращая внимания на посетителей, занятых едой. «Далеко собралась ведьма?» — насмешливо спросил Димитрис, преграждая мне путь. «Надеюсь, съезжаешь, потому что тебя тут клопы закусали, а не бежишь от своего великого предназначения». «Хм, какое такое предназначение?» «Когда он успел опять набраться?» Вглядываясь в серьезное лицо искателей, я сделала глубокий вдох, стараясь уловить перегар. «Нет, он все еще трезв, как тролль перед боем». «И я тут связался с коллегами. Невест уже двенадцать, ты тринадцатая», — с намеком сообщил маг и прошептал. Понимаешь, Хаосова дюжина. Именно ты станешь королевой лет через десять. Естественно, стану. Только уже в этом году. Я же собираюсь замуж за короля, а не за зеленого принца, которому еще нужно подрасти, чтобы занять папочки на место на троне. Хмыкнув, небрежно велела искателю. С дороги. И он посторонился. Обернувшись, протянула Дмитрию ключ от номера, передай трактирщику. Он кивнул, не возмущаясь моей наглостью. Как будто правда верил в свое смелое провокационное заявление. Хаосова дюжина! И приплел же. Раньше, лет сто назад, за подобные слова при свидетелях ему серьезно бы досталось. Совет магов! подверг бы проверке на лояльность к силам зла. Что же касается меня, хм, не время думать о плохом. Я вышла из трактира и зажмурилась. Яркое весеннее солнце ударило по глазам. Ну и как оно? Попирать законы математики? Ехидно спросил Чейл, все так же восседающий на моем плече. Ты о чем? Не поняла я. «У тебя один плюс один равно один!» — хихикнул куратор нервно. «Как будешь выкручиваться, ведьма, в двух ипостасях?» Я не собиралась выкручиваться. Эфис меткой должна исчезнуть. В этом мире место есть лишь для хранительницы Эфизея Арбор. Мимо нас прошагал в раскорячку грузный гном с набитой под завязку котомкой за плечом. Пробежал мальчишка, продающий газеты. На соседней улице надрывался, зазывала, приглашая в лавку готовой одежды. Грохоча по брусчатке колесами, прокатилась магическая повозка без верха. Управляющий ею светловолосый маг окинул меня цепким взглядом, вызвав неожиданное чувство тревоги. Не переживай, Чейл. Я выйду из щекотливой ситуации с честью. Подробности расскажу, когда найдем новую комнату на ночь. «Поверни направо шагов через триста еще один приличный трактир», — посоветовал куратор. Поблагодарив, последовала его совету и вскоре вошла в еще больший барыш. Хозяин отличался удивительным сходством с гномом из предыдущего трактира. «Родственники, видать!» Мне везло. Несмотря на наплыв в город, желающий хоть одним глазком взглянуть на хранительницу, здесь остался свободный номер. Правда, меньше, чем мой предыдущий, но от того я уже отказалась. Да и не нужна мне такая комната, если неподалеку обитает Фарийский. Закрывшись в номере с облегчением, потребовала у Чейла. «Снимай!»